Книга 5. Глава 1. О междуусобиях в Иерусалиме и проистекавших от них для города бедствиях 1. После того, как Тит указанным путем прошел пустыню между Египтом и Сирией, он прибыл в Кесарию, где прежде всего хотел привести в порядок свое войско. В то время, как он в Александрии помогал своему отцу укрепить новое, Богом дарованное ему господство, смуты в Иерусалиме еще более разрослись и образовались три партии, обратившие свое оружие друг против друга, что, пожалуй, в несчастье можно было бы еще назвать счастьем и делом справедливости. Враждебные действия зелотов против народа, носившие в себе начало падения государства, подробно описаны выше от самого возникновения до гибельного их возрастания. Небесправедливости можно назвать это состояние мятежом в мятеже, который, подобно взбесившемуся зверю, за отсутствием питания извне, начинает раздирать свое собственное тело. Второе. Елеазар, сын Симона, тот самый, который прежде побудил Зелотов отделиться от народа в храм, как бы из негодований против жестокостей, совершаемых изо дня в день неистащимым своей кровожадности иоаном в действительности же потому, что ему было невыносимо подчиняться восставшему после него тирану, помышляя сам о единовласти и стремясь к господству, этот Елеазар основал отдельную партию, привлекших к себе из влиятельных лиц Иуду, сына и Симона, сына Эзрона, к которым присоединился еще Езекия, сын Хобари, человек небезызвестный, а каждый из них в отдельности увлекал за собою немалое количество зелотов. Они заняли внутреннее пространство храма и над священными воротами, на виду святая святых, водрузили свое оружие. Обилие жизненных припасов укрепляло их дух, ибо жертвенные даяния доставляли этим людям, считавшим все дозволенным, избыток во всем, но они были озабочены малочисленностью своих сил, а потому, сложив оружие на означенном месте, они оставались в покое. С другой стороны, преимущество Иоанна над ними в превосходстве сил терялось позиции, которой он занимал, ибо враги стояли над его головой, а потому он не мог нападать на них в безопасности для себя. Однако ожесточение не давало ему покоя. Терпя больше вреда, чем сам причинял Елиазару, он все-таки не переставал нападать. Беспрестанно повторялись вылазки, а перестрелка продолжалась беспрерывно. Все места храма были осквернены убийствами. Третье. Симон Сингеоре, тот тиран, которого народ в своем отчаянии призвал к себе на помощь и который имел в своих руках верхний город и большую часть Нижнего, еще с большей настойчивостью напирал теперь на людей Иоанна, подвергавшихся нападению также и сверху. Симон же производил свои нападения снизу, находясь по отношению к Иоанну в таком же положении, в котором последний находился по отношению к тем, которые стояли выше его. Иоанн, теснимый с двух сторон, также легко терпел потери, как легко наносил их сам, ибо насколько он, благодаря своей позиции, был сильнее Симона, настолько же он был слабее Илеазара». Нападение снизу он мог легко отражать руками. Против тех же, которые сражались с высоты храма, он защищался машинами. В его распоряжении находилось немало катапульт и других камнеметин, которыми он не только поражал врагов, но и убивал многих, приносивших жертвы. Хотя они в своем безумии позволяли себе всякие бесчинства, все же они впускали в храм желающих жертвовать, ограничиваясь лишь обыском последних. Причем коренные жители обыскивались более строго, чем чужеземные иудеи. Но когда иудеи своими просьбами обезоруживали их жестокосердие и вступали в храм, то здесь они падали жертвами царившей междуусобицы. ибо стрелы силой машин долетали до жертвенника и храма и попадали в священников и жертвоприносителей. Многие, поспевшие из дальних стран ко всемирному известному и священному для всех людей месту, падали пред своими жертвами и своей кровью смачивали алтарь, высоко со всеми эллинами и варварами. Тела туземцев и чужих священников и левитов лежали, смешавшись между собою, и кровь от этих различных трупов образовала в пределах святилища настоящее озеро. Испытал ли ты, несчастнейший из городов, нечто подобное от римлян, которые вступили в тебя для того, чтобы тебя очистить от гнусных поступков твоих собственных детей, ибо божьим городом ты уже перестал быть и не мог быть больше после того, как ты сделался могилой твоих собственных граждан и когда ты храм превратил в кладбище для жертв, павших в междоусобной борьбе?» «Будь может, ты когда-нибудь опять возродишься, если ты умилостивишь Бога, который разрушил тебя». Однако долг историографа повелевает подавить в себе чувство горести, ибо здесь не место для личной скорби, а для описания событий. Я прослежу поэтому дальнейшее развитие восстания. Четвертое. Таким образом, внутренние враги города были разъединены на три враждебных лагеря. Елиазар и его приверженцы, под охраной которых находились посвященные храму первые плоды, неистовствовали против Иоанна, а шайка последнего грабила жителей и стояла против Симона. Но и Симона для поддержки против другого лагеря мятежников город должен был снабжать провиантом. Иоанн, подвергаясь нападениям с двух сторон, выстраивал своих людей двумя противоположными фронтами, и в то время, когда с галерей обстреливал противников, вторгавшихся из города, он посредством машин защищался против копьеметателей, сражавшихся с храма. Как только нападавшие сверху давали ему вздохнуть свободно, что случалось часто, когда те напивались или были утомлены, Он во главе многочисленного войска предпринимал смелые вылазки против Симона и по мере того, как отбивал его назад в глубь города, сжигал на всем пространстве здания, наполненные зерном и разного рода другими припасами. Когда отступал Иоанн, то же самое делал Симон. Точно они нарочно, в угоду римлянам, хотели уничтожить все, что город приготовил для осады и умертвить жизненный нерв своего собственного могущества. Последствием было то, что все вокруг храма было сожжено, что в самом городе образовалось пустынное место, вполне пригодное для поля битвы между воюющими партиями, и что весь хлеб, которого хватило бы для осажденных на многие годы, за небольшим исключением был истреблен огнем. Таким образом, город пал от голода, который отнюдь не мог бы наступить, если бы его не подготовили сами же мятежники. Пятое. В то время, когда город со всех сторон громили его внутренние враги и ютившийся в нем всякий сброд, все население его, как одно огромное тело, терзалось в сознании своей беспомощности. Старики и женщины, приведенные в отчаяние бедствиями города, молились за римлян и нетерпеливо ожидали войны извне, чтобы избавиться от потрясений внутри. Граждане, объятые паническим страхом и совершенно растерявшись, не имели ни времени, ни возможности подумать о возврате. Не было также надежды ни на мир, ни на особенно желанное бегство, ибо все было занято стражами и как ни враждовали между собой главари разбойников во всем остальном. Но мирно расположенных людей или заподозренных в желании бежать к римлянам они убивали как общих врагов. Их солидарность только и проявлялась в умерщвлении тех, которые заслуживали быть пощаженными. День и ночь беспрерывно слышались громкие крики сражавшихся, но еще печальнее было тихое стенание плачущих. Хотя несчастье одно за другим приносили все новые и новые поводы к плачу, но страх замыкал рот и сдерживал громкие вопли, боязнь удерживала чувство от проявления, и они терзались поддавленными стенаниями. Не было больше уважения и сочувствия к родственникам. Исчезла забота о погребении убитых. До того каждый был удручен своим собственным отчаянием. За исключением тех, которые участвовали в мятеже, все сделались бесчувственными ко всему, да и видели они перед собою только неминуемую свою гибель. А мятежники, стоя на грудах трупов, все и боролись между собою. Точно они бешеную ярость сосали из трупов под их ногами. Измышляя друг против друга все новые козни, исполняясь бессердечием каждое свое решение, они не оставляли неиспробованным ни единого рода беззакония и жестокости. Иоанн употреблял даже священный лес для постройки военных машин. Народ и священники еще раньше решили подпереть храм снизу и поднять его на 20 локтей. Тогда царь Агриппа с величайшими затратами и усиленными трудами доставил на место из Ливана строевой лес, достойный удивления по и длине стволов. Теперь же, когда война прервала строительные работы, Иоанн приказал разрезать балки и строить из них башни, находя эти балки по их размерам пригодными для целей борьбы со сражавшимися с ним сверху храма. Он воздвиг башни за стеной против западной галереи, где, собственно, и возможно было их построить, так как другие части храма отстояли слишком далеко вследствие ступеней. Шестое. Этими сооружениями, устроенными с неблагочестивой целью, Иоанн надеялся победить своих врагов. Но Бог разрушил его планы, приведя к городу римлян еще прежде, чем кто-нибудь из его людей успел встать на сооруженные им башни. Тит именно выступил из Кесарии с одной частью армии, послав другой части приказание соединиться с ним под Иерусалимом. Он имел при себе три легиона, прежде опустошавшие Иудею при его отце, и двенадцатый легион, который раньше под предводительством цестия был побежден, но который всегда отличался храбростью, и теперь, помня то поражение, еще с большей жаждой боя спешил отомстить. Пятый легион получил приказание присоединиться к нему через Ямаус, а десятый через Иерихон идти на Иерусалим. Сам же Тит выступил с остальными отрядами, к которым примкнули вспомогательные войска царей, возобновленные и усиленные, и еще много союзников из Сирии. И та рать, которую Веспасиан выделил из четырех легионов и послал с Муцианом в Италию, была опять пополнена из приведенных Титом отрядов, так как из Александрийского войска за ним последовали две тысячи отборных солдат, и кроме них стянуты были к нему три тысячи воинов из гарнизонов на Евфрате. При нем находился также самый испытанный своей преданностью и славившийся своей опытностью в военном деле друг его Александр Тиберий, бывший правитель Египта, которому он теперь поручил начальство над войском. Он казался достойным своего назначения, так как он первый из всех признал власть нового императора и с безотчетной преданностью связал свою собственную судьбу с темной еще будущностью последнего. Выделяясь своим возрастом и опытностью, он сопровождал Тита в качестве советника в войне.